Что еще тебе известно об этом процессе? О, теоретически я знаю почти все, но связываться с подобной штукой все равно бы не стал. По-моему, при этом лишаешься гуманности. Под конец тебе наплевать на других людей и на общечеловеческие ценности. Кажется, это и произошло с моим отцом. Что я мог сказать?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 Такой тип вместе с колдуном, да еще на своей территории, могут запросто тебя уделать. «Разве у меня есть выбор?» — спросил я. «Они меня разыскивают. Надо что-то предпринимать. Жад еще не прошел обработку. Сколько надлится? длится?» «Подготовка сложна» и занимает много времени, но субъект не обязан присутствовать на всех ее этапах. Все зависит от того, насколько продвинулся Маска в теории. Значит, мне надо торопиться. Я не позволю тебе идти туда одному. Это самоубийство. Я хорошо знаю страж четырех миров. У меня есть небольшой отряд наемников, расквартированных в тени, и готовы к бою при первой команде. Если мы протащим их с собой, они задержат охрану, а, может быть, и вытащат их наружу. Сгодится ли там твое новое оружие? Нет. Мы пытались его применить, когда я атаковал с дельтапланов. Придется сражаться в рукопашную. Из оружия пойдут кольчуги и мачете. Я подумаю. — Мы сможем попасть туда при помощи пути, но войска не пройдут, и картами там не воспользуешься. — Знаю. Над этим тоже придется подумать. — Получается, мы с тобой против Джарта и Маски. Если я расскажу кому-либо из наших, они попытаются задержать меня до прибытия Рэндома, а тогда может оказаться поздно. Люк улыбнулся. — Знаешь...